Глава двадцатая. Настя, это что вообще? Не удержался я от вопроса, передав ей управление Дроздом. Шквал! Ты Ферма не имеет отношения, просто природное явление, но приближается слишком быстро. Я не успеваю ничего сделать. А подняться до потолка? Фронт слишком широк и высок. Не обойти и не пройти над ним. Так что будем надеяться, что наша птичка выдержит. В голосе подруги слышится нервное напряжение, что не внушало оптимизма. Увы, но тут ничего не остается, кроме как надеяться на ее мастерство. Карибы славятся своими внезапными шквалами, как природными, так и результатом возмущений в эфире. Впрочем, несмотря на свои слова, она все же попыталась забраться настолько высоко, насколько это было вообще возможно. Все же наличие запаса высоты куда лучше его отсутствия. Конечно, там воздух разреженный, и в случае разгерметизации мало нам не покажется. Но лучше уж кислородное голодание с запасом времени для принятия решения и возможности использования параплана, чем отсутствие оных. Стихия ударила внезапно и мощно. «Вот только что мы летели в спокойном воздушном потоке и вдруг словно оказались в бурном течении горной реки. Несмотря на усилия Насти, нас болтало, трясло и кидало будто щепку. Впрочем, кое-какое управление аэропланом мы все же сохранили, иначе рухнули бы в море. Мы — это потому, что пришлось задействовать двойное управление. У Бирюковой банально не хватало физических сил, чтобы удерживать в руках штурвал», и мне приходилось помогать ей. Она подавала мне команды по внутренней сети, и я следовал ее указаниям. Получалось, с некоторым запозданием, но это куда лучше, чем оставить ее один на один со стихией, с явно проигрышным раскладом. Как бы ни приходилось сложно, у меня крепла уверенность в том, что нам все же удастся выстоять. Несмотря на то, что нас несло куда-то на юг, шквал явления кратковременное. «А потому нужно лишь выстоять, а там он просто сойдет на нет». М «Да. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Или здесь лучше подойдет другая поговорка. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Да какая, собственно говоря, разница? Стоило только мне увериться в том, что мы выстоим, и все будет хорошо, как в нас прилетело нечто увесистое и на большой скорости». После я сумел восстановить картинку и понял, что это был серьезно поврежденный аэроплан Кертис, одноклассник русского сундука. Удар был такой силы, что я едва не сломал шею и хорошенько приложился от риплекс фонаря, от чего по стеклу разбежались полосы трещин. «Спасибо шлемофону!» — не разбил голову. Треск ломающейся древесины, скрежет металла, визг разлетевшегося винта — Панцирь, конечно, пытался нас спасти, но не выдержал таранного удара, разом лишившись всего заряда силы. Искореженный остов дрозда закрутило в беспорядочном и бешеном танце. Плоскости его крыльев еще сохраняли парусность, а потому к воде он устремляться не спешил, вертясь пропеллером в центре разбушевавшейся стихии. «Настя, слышишь меня?» Вызвал я ее, надеясь, что внутренняя связь работает. «Одновременно с этим я откинул фонарь, готовясь к прыжку. Оставаться в машине нельзя, но и прыгать без подруги я не мог. Голова тут же пошла кругом, но не от того, что нас кружило как щепку, и не от ветра, стеганувшего по лицу. Мы слишком высоко, и недостаток кислорода тут же заявил о себе». «Я в порядке», – послышался в головных телефонах ее голос. «Готова прыгать?» Спрашивая это, я извлек из ниш самолета крупные амулеты, убрав их во внутренний карман куртки. Ситуация, конечно, аховая, но коль скоро есть возможность спасти дорогие амулеты, то не вижу причин этим пренебрегать. На секундочку, это почти полмиллиона рублей. «Да, готова, отозвалась подруга. «Тогда прыгай!» Убрал лист в малахит, иначе параплан не раскроется. Это ведь не маленький вытяжной парашют и не комбинезон крыло им, чтобы расправиться достаточно и плавного спуска посредством амулета. Здесь же необходим сильный воздушный поток. Шелк не так легок, как парапланерная ткань 21 века. Хотя, уж с тем с чем, а с воздушным потоком тут сейчас все в порядке. И даже слишком. Параплан раскрылся сразу. Меня дернуло с такой силой, что я даже услышал, как хрустнули косточки. Впрочем, состояние костей меня сейчас беспокоило куда меньше, чем целостность параплана. Уж больно громкий получился хлопок у стропы купола. Но, слава богу, обошлось, и ткань выдержала натиск. Едва удостоверившись в том, что параплан уверенно несет мою тушку, я начал вертеть головой, стараясь понять, где находится Настя. «Бесполезно. Ничего не видно. Одна только серая хмарь и секущее лицо струи дождя». Взять же в руку маяк, чтобы с его помощью определить направление, у меня не было никакой возможности. Во-первых, меня крутило так, что это было попросту бесполезно, а во-вторых, я вынужден был сосредоточить все свое внимание на управлении парапланом, иначе мой полет продлился бы недолго. И вдруг все закончилось. Как-то разом и совершенно внезапно, Вот только что меня вращало, как на каком-то бешеном аттракционе, а теперь я свободно парил, оседлав воздушный поток и глубоко дыша. Ну и что тут сказать. Запас по высоте вышел изрядным настолько, что от нехватки кислорода голова кругом. А еще холодно. Чертовски холодно. Настолько, что легкая кожаная куртка не спасает. Ощущение такое, словно я оказался на нагишом в сугробе. Но это ничего. С этим я еще как-нибудь разберусь. Настя, коснувшись Горошина за ухом, позвал я. «Со мной все в порядке, я вылетел из шквала, только дышать трудно». «Ты где?» «В семи верстах южнее тебя и на полверсты ниже». «Ей проще. Это я должен взять маяк в руку и только тогда смогу определить направление и дистанцию до нее, а вернее второго амулета под ее кожей. Она же способна проделывать это без этих лишних манипуляций». «Я лечу к тебе», – произнес я. «Не снижайся. До ближайшего острова больше двухсот верст, так что запас высоты не помешает. Планирую курсом на юго-юго-запад. Я тебя догоню», – возразила она. «Понял тебя?» «Спорить глупо. С ее чутьем, малейших колебаний эфира она сумеет поймать нужный воздушный поток и догнать меня. Ну вот такая вот у меня подруга. Одарённая, самостоятельная, да еще и не робкого десятка». Остается только постараться помедленнее терять высоту, стойко перенося затрудненное дыхание и холод. И да, не помешало бы все же озаботиться кислородным баллоном, вот на такой непредвиденный случай. Она нагнала меня примерно через полчаса, спасибо погоде и крепкому ветру, благодаря чему мы теряли высоту до крайности медленно. А еще в указанном Настей направлении мы заметили остров. «Я прикинул наше положение и пришел к выводу, что до суши мы доберемся без проблем. Хотя этот клочок земли и был необитаем, не беда. Достаточно связаться с топором, и он организует спасательную экспедицию». «Жалко дрозда», — послышался в голове голос Насти. «Она парила уже рядом со мной, но какой смысл кричать и надсаживать горло, если можно воспользоваться амулетом? Благо, погода это вполне позволяет». И на старуху бывает проруха. С другой стороны, это где-то даже и хорошо, ответил я. Хорошо? Издеваешься? Дрозд был такой лапочка. Вот именно поэтому я и не заказывал другой аэроплан, двухместный с герметичной кабиной, мощной машиной, хорошим запасом хода, большей грузоподъемностью и серьезным вооружением. И опять такое, что без облегчителей не взлетит, хмыкнула она. С чего бы ему не взлететь? Очень даже взлетит. Хотя мысль сделать его более компактным, конечно, интересная. Надо будет обдумать это. Федор, смотри!» Я посмотрел в сторону, куда она указывала. Примерно в 15 верстах, эдак на пару ниже нас, летел дирижабль. Судя по очертаниям, гражданский. Во всяком случае, таран не видно. Впрочем, совсем скоро мы сумеем рассмотреть, что именно это за судно, и, скорее всего, увидим даже название – Мы с ним движемся по сходящимся курсам, и у нас нет никакой возможности отвернуть. Вот если бы у меня за спиной, как у Карлсона, имелся моторчик, тогда совсем другое дело. Кстати, вот неинтересно, кто это от слова «совсем». И уж тем более не хотелось бы, чтобы это оказались англичане или французы. Пусть пиратов из лягушатников я пока и не щипал, «Тем не менее, месье с не меньшим энтузиазмом пожелают заполучить мою тушку для проведения показательного, а главное, справедливого суда». «Испанский флаг», – произнесла Настя, задействовав плетение дальнозоркость. «Название прочесть сможешь?» – поинтересовался я. «Пока нет, нужно еще немного сблизиться», – ответила подруга. «Если он не отвернет», – согласился я. «Лучше бы не отворачивал», – озабоченно произнесла она. Что-то случилось, сились понять, в чем проблема, спросил я. Еще немного и мы выйдем из зоны восходящего потока, а еще надвигается штиль. Чистого запаса высоты, чтобы спланировать к острову, нам не хватит. Я всегда полагал, что полет параплана над морем не так эффективен, как над землей, так как восходящие потоки, на чем и держится парапланеризм, над морями и уж тем более океанами явление редкое и слабо выраженное. Однако Настя убедила меня в обратном. Правда, если над сушей знающий парапланерист может определить наличие и характер потока по приметам и особенностям рельефа, то над водой остается лишь гадать. Но это обычному человеку. Одаренный же чувствует поток, видит его направление, границы и силу. «Что такое не везет и как с ним бороться?» – скрежетнул я зубами. «Настя, правим на дирижабль». Ты хочешь сесть на его верхнюю палубу? Не вижу другого выхода. И хорошо, если мы успеем пройти над ним, скорость у нас поменьше будет. Подруга помолчала какое-то время, как видно прислушиваясь к своим ощущениям и поведению эфира. Должно получиться, наконец произнесла она. Только не забудь активировать лист и прямо над палубой отстегнуть стропы, а то сдует к Бениной маме. Я помню, заверила подруга. «Ну что сказать. С посадкой нам повезло, вышли точно на верхнюю палубу. Буквально в метре от него я отстегнул стропы, и параплан улетел куда-то вверх, где быстро скукожился и бесформенной тряпкой устремился к морю. Увы, но снаряжены мы были не для абордажа, а потому никаких тебе ботинок, налокотников, наколенников и уж тем более перчаток, подбитых акулей и кожей. Уцепиться буквально нечем» даже несмотря на отсутствие оледенения и влаги. Меня просто сдуло, и я едва успел ухватиться за стойку лееров, да еще и подхватить катящуюся кубарем Настю. «Ты как, подруга?» — поинтересовался я, прижимая ее к себе. «Нормально. Горин, ты не прижимайся так, а то люди бог весь что подумают». «Ага, язвит, значит, нервничает». «Впрочем, кто тут не будет нервничать, когда тебя несет кубарем с перспективой отправиться в долгий полет к бушующим волнам?» Шквал пронесся и ушел дальше, но море и не думало успокаиваться. «Впрочем, хорошо все то, что хорошо кончается». Я подмигнул Насте и, ухватившись за леера, поднялся на ноги, после чего помог ей. «Ветер в лицо, но это не страшно. Главное, что глаза прикрыты очками. Хотя, конечно, не сечет лицо дождем, и на том спасибо». Осмотрелся, определяясь, куда именно направиться Палуба не артиллерийская, а всего лишь верхняя Но конструктивно все исполнено так, что устроить огневые точки не составит труда шагах в тридцати прозрачный фонарь люка, ведущего на трап Сквозь стекло на нас взирали сразу два молодых паренька в форме офицеров гражданского флота По всей видимости, их привлекли необычные парашюты с квадратными куполами И то, как мы на них планировали «Ну что, может, все же пойдем в тепло?» – предложил я. «Пожалуй», – согласилась Настя. Признаться, пришлось немного постараться, чтобы не проехаться и не упасть. Только при отсутствии и кожи понимаешь, насколько она упрощает жизнь. «Господа, позвольте представиться, потомственный дворянин русского царства Горин Федор Максимович и дворянка русского царства Бирюкова Анастасия Ильинишна, когда мы, наконец, оказались под фонарем, произнес я». Младший механик грузопассажирского лайнера Милагрос Габриэль Лопес представился первым из офицеров. Пилот-разведчик грузопассажирского лайнера Милагрос Эктор Карраско последовал его примеру второй. На матроса-наблюдателя, стоявшего на самом краю площадки, я обращать внимания не стал. Если бы не было кого постарше, тогда другое дело, а так пусть несет службу». «На нас обрушился шквал, самолет потерпел крушение, и мы были вынуждены выпрыгнуть с парашютами», пояснил я наше столь необычное появление на борту дирижабля. «Странные какие-то парашюты. Никогда не видел ничего подобного», с сожалением произнес пилот. «И понять его несложно. Любого, кто наблюдал параплан в деле, охватывало не просто любопытство, но удивление, восторг, зависть и желание попробовать лично». А если ты имеешь отношение к небу, так и подавно. А тут заветную игрушку унесло черт знает куда, и остается только вспоминать увиденное. Я пока придержал его конструкцию. Единственно, снарядил и обучил пользоваться свою авиагруппу, на чем пока решил остановиться. Ни к чему отдавать прибыль кому-то другому, если с этого можно и поиметь пользу и самому. Я помнил о том, что в моих будущих владениях будут не только мужчины, но и женщины, которых также не мешало бы обеспечить работой. Вот и будут шить парапланы. Жаль только тутовые деревья в тех широтах не развести, а то можно было бы замкнуть на себя полный цикл. «Такие парашюты вскоре появятся в продаже, так что следите за новинками», — подмигнул я пилоту. «Прошу прощения, а вы случайно не тот приватир Горин, что захватил четыре пиратских корабля?» — поинтересовался механик Лопес. «Да, это я», — Вот не вижу причин для скромности. Судно испанское, да еще и невооруженное, так что никаких сомнений, что меня здесь примут с распростертыми объятиями, а не потянут в камеру. Рад знакомству, тут же загорелся Лопес, хватая и тряся мою руку. «Ну тогда вы, сеньорита, целительница из команды носорога?» – прикладываясь к ручке Насте, произнес Караску. Настоящий идальго изнойный южный мужчина, конечно же, отдал предпочтение девушке. Почувствовав его игривое настроение, моя подруга повела себя сдержанно, одарив учтивой улыбкой, всем своим видом давая понять, что ее подобное не интересует. «Господин Горин, я прошу прощения, но на время полета вы должны сдать оружие», – произнес механик. «Я не стану этого делать», – покачав головой, возразил я – Но ведите нас к капитану, сеньор Лопес. Думаю, данный вопрос в его компетенции. Вообще-то я ожидал, что разговор с капитаном будет трудным. Что не говори, но он тут первый после Бога, и мириться с вакидонами случайного пассажира не станет. Однако я оказался достаточно популярным среди испанцев, чтобы он просто махнул рукой на данное обстоятельство». Только в Испании и в ее колониях не нужно было приплачивать владельцам изданий, чтобы они писали о носороге сдержанные статьи. Не сказать, что там все газеты и журналы под контрольной короне, вовсе нет. Но ни один испанец не станет ругать того, кто дает пинка этим английским собакам. Ну вот нет у них повода любить бритов. Ни одного. Капитан любезно предложил нам каюту третьего класса. Вообще-то мы при деньгах и могли позволить себе хоть первого – Но других мест нет. Впрочем, мы и от этой отказались. Не вижу смысла ее занимать. Все одно скоро сходить. А вот умыться и выпить горячего кофе не помешает. Сильно продрогли, пока болтались на изрядной высоте. Но данный класс каюты не предусматривает отдельного санузла. Топор вызвал я по разговорнику, оказавшись в туалетной комнате. «Слушаю вас, Федор Максимович. Мы с Анастасией Ильиничной потерпели крушение». «Нас подобрало грузопассажирское судно Милагрос. «Примерно через 4 часа будем в Каракасе». «Выдвигайтесь туда, на буревестнике». «Принял», — возбужденно ответил старший телохранитель. «Приведя себя в порядок, мы направились в центральный салон. Обед уже прошел, поэтому часть столов сложили и убрали, оставив едва ли треть у окон. Это позволяло пассажирам свободно перемещаться по помещению, а желающим выпить кофе устроиться за столиками». Ну или просто посидеть с газетой в руках, чем и занимались несколько господ, разместившихся в плетеных креслах. Пара девушек присела с книгами в руках, разумеется, можно почитать и в читальном зале. Но кому-то нравится вот так, когда вокруг ходят люди, занятые своими делами. «Григорий? Гриша?» Я сразу сообразил, что это окликают именно меня, хотя никогда и не пользовался именем реципиента. «Все дело в голосе». Он принадлежал моей старшей сестре Анне, особе весьма вздорного характера, с которой у нас отношения были, как у кошки с собакой. В смысле, у Григория, конечно же. Я к ней не испытывал никаких чувств. Просто молодая женщина с двухгодовалым мальчишкой, вцепившимся в ее руку и лупающим глазками пуговками. Федор поправил ее я и добавил. Федор Максимович Горин, к вашим услугам, сударыня».